Мушка стояла, плотно прижавшись к березе. Затаив дыхание, горящими от восторга глазами смотрела она на зверька, так смешно расположившегося в залитом солнцем углублении. Ни Олд Шеттерхенд, ни Вениту, о которых она читала в книжках Карла Мая, не смогли бы тише подкрасться. Забыв, что носки надо ставить в росте, что нельзя сутулиться, Она зорко следила за тем, чтобы не наступить на какую-нибудь веточку. Обходила каждый жухлый лист. «Шажок! Еще шажок!» Так мушка и подкралась к барсуку. Она сразу приметила, что зверюк спал и остановилась, боясь разбудить его. Сердце громко колотилось в груди, коленки дрожали, Быть может, она никогда в жизни так не волновалась, как сейчас. Волнение накануне Рождества в ожидании подарков было ведь совсем иным. Потом она осторожно прислонилась к березе. Но сколько ни старалась сделать это бесшумно, какой-то шорох должно быть получился. Она это сразу заметила. И барсук проснулся. По всему его телу пробежала дрожь, Особенно сильно дрожал живот, потом он открыл глаза и тут же запредал ушами. Девочке-мушке барсук показался таким славным, занятным, смешным, совсем-совсем другим, чем она представляла себе его по многочисленным картинкам в книге Брема. И окраска меха, и продолговатая голова, и белая морда с черными полосами, и похожий на хоботок нос Все — все-все это было... Так, и все-таки она представляла себе его совсем иначе. Вовсе он не был диким, этот барсучок. Лежит себе, подобрав лапы, такой забавный, даже жалко его. Похож на старенького дедушку, которому трудно все делать, а мушка хочет ему помочь. Держи она сейчас камень в руках. Большой тяжелый камень, и знаешь, что стоит только стукнуть камнем барсука по носу, и он тут же упадет замертво, ни за что она бы этого не сделала. И тут уж ничего не значили, ни лазы под забором, ни потравленное кукурузное поле. В эту минуту для мушки вопрос был решен. Никакой войны против барсука. Она и не подумает убивать этого старичка». Этого маленького носатого дедушку. Никогда в жизни она не притронется к его мясу, пусть оно в раз слаще свинины. Такой забавный зверек. Да он и не подозревает, наверное, что причинил какой-то вред. Он и не знает, что ему объявили войну. Он же такой мирный, такой добрый барсучок, настоящий Фридолин. Да-да, это имя ему очень подходит. а потом он гораздо меньше, чем она себе представляла. Она пойдет и скажет папе, что ни за что не будет участвовать в войне против Фридолина, и пусть старший брат Ули сколько хочет, дразнит ее паинькой и тряпкой, она ни за что не допустит Тедди к норе. Мушке очень понравилось плотно утоптанное углубление перед входом в нору. Наверное, барсук очень старался, чтобы после Тедди все здесь привести в порядок. Бедный мой барсучок, как трудно тебе пришлось без папы и мамы, и что только тебе не грозит. И теперь вот идицыны на тебя войной пошли. Невольно станешь угрюмым вурчуном, как о тебе пишет Брэм. Мушка очень хорошо представила себе, какой она стала бы сварливой и ворчливой, если бы ей пришлось жить совсем одной. а люди и животные приходили бы и переворачивали все вверх дном в ее маленькой комнатке. Нет, она не только не будет воевать вместе с Дитсинами против борсучка, она встанет на его сторону, она будет ему помогать где и как только может. Правда, она еще не знала, как она сможет помочь Фридолину, но это она еще придумает. А лучше всего было бы поговорить с самим борсучком. «Дорогой Фридолин, — сказала бы она ему, — папа ужасно сердится на тебя из-за кукурузы и еще потому, что ты дырки под забором прокопал. Папа тебе даже войну объявил. Я тебе очень советую, уходи отсюда. Переселись куда-нибудь, где папа тебя не найдет. Папа очень злой, когда сердит».